Глава первая Фух, но ну, слава богу. Алекс удовлетворенно откинулся в кресле, закинул ноги на стол и заложил руки за голову. А я уже переживать начал, по всем каналам на родной земле орали, что рептилоиды землю захватили. А мы тут шаркаемся по всей галактике, и ни одной разумной ящерки так и не видели. А они вон где, значит, прятались. Интересно, а Землю эти же захватили или какие-то другие? Ты чё, блядь, несёшь?» — Нахмурился я. «Не, -ан. ну а чё? Ты как будто газет не читал. Там же всё рассказано было. Кто кому, ящерица или удав. В большинстве своем англосаксы, конечно». Но и среди наших холоднокровные имелись. А ты как думал? Как говорил один мудрый профессор, «желтые газетенки мешают пищеварению», — наставительно сказал я. Этот мудрый профессор, которого ты упомянул, сказал это про советские газеты, между прочим. Да один хрен, «желтая пресса» — еще хуже. Но, наверное, уже не газета, а интернет-сайты. Я вздохнул. Скучаю я по этим заголовкам. Прикинь. Сейчас бы открыли бы какой-нибудь говносайтик, а там огромный заголовок. «Ужас, ужас, к нам пожаловали наши хозяева-рептилоиды. Срочно меняйте доллары на рубли, а лучше на гречку. Только наш президент сможет защитить от вселенской угрозы». «Ну да», — хохотнул глав-инквизитор. «А еще приписка снизу мелким шрифтом. С сегодняшнего дня гречка дорожает еще на пятьдесят коп». Только сегодня при покупке квартиры тортик в подарок. — Кстати, ты мне должен обратно мою половину будущего водочного бизнеса, — улыбнулся я. — Че это? — напрягся бывший ниндзя. — Той-то! — передразнил его я. — Это разве похоже на Бублик? На экране на стоп-кадре замерла боевая платформа в форме огромного конуса. — Тор! Я сказал Тор! — буркнул Алекс. — Один хер! — махнул рукой я. — Бублик тоже Тор. Но... «Ты вообще ничего не предложил», — попытался наехать на меня друг. «Нифига», — покачал я головой. Я сказал дословно, «точно не бублик». «Тор, один хрен». «Так нечестно». «Поздно. Я честно победил и требую взад половину нашей алкогольной империи». «Ладно», — кивнул Алекс. «Только осталось восстановить эту империю после того, как ее твоя жена разрушила». «Твоя, между прочим, тоже в этом безобразии участвовала. Я видео смотрел». Именно Пепси на красную кнопку нажала и взорвала заводы. К хренам! Моя только эту взрывчатку заложила. «Ну да», — беспомощно развел руками друг, у которого не осталось аргументов. «Мы как раз отсматривали полученные с фронтира записи. Вселенная-7 навалилась по всем фронтам, как сделали это в свое время интекты. Огромные конусы захватывали планеты и уничтожали человеческие корабли». Но самое странное было не в этом. Как-то человечество уже морально привыкло к агрессорам Вселенным. Странным или страшным было то, что все сознания уничтоженных наших солдат не возвращались в нашу систему. Поначалу научники заподозрили сбой в самой системе, однако несколько раз перепроверив, доложили, что все работало прекрасно, точно так же, как и раньше. Дело оказалось в пришельцах, Они каким-то образом перехватывали сознание умерших людей и забирали их в свою систему. Для чего они это делали, пока было неясно. Но, как минимум, с помощью этой хитрой тактики они уменьшали мои и так немногочисленные войска. А еще это сильно ударило по моральному духу бойцов. Люди только что оклемались после повсеместной буферизации сознаний в период развала Вселенной 13 и снова смогли жить и умирать спокойно, Как сейчас случилось что-то похожее. Хотя нет. Случилось что-то более плохое, ведь неизвестность всегда пугает сильнее понятной угрозы. И эта неизвестность трепала нервы не только простым людям, но и самому мудрому императору, то есть мне. Торгресс и вселенная 1, 2, 3, 4, 5, судя по докладам, столкнулись с такой же проблемой. Это лишний раз доказывало, что проблема не в системе Вечной Войны. А у меня был рояль, то есть титан. Только я его запустить не мог. Потому что у меня паспорта не было. А в смысле, достаточного количества универсалов. Для функционирования этой махины необходимо сотня универсалов, сотня хренам, И еще десяток антиматерщиков. Оказывается, есть такие симбиоты. Точнее, были. Ну, то есть, они и сейчас есть, но в кристаллах, ага. Эти товарищи управляют абсолютным оружием, установленным на Титане. Если знаний и способностей универсалов хватало на то, чтобы оперировать лайт-версии этого оружия на миротворцах, то создавать действительно большие черные дыры нужно было уже по науке, и для этого были нужны данные симбиоты. Хотя Альтер мне пояснил, что в большей степени эти товарищи были нужны для того, чтобы ограничить радиус поражения этого чуда-оружия. Без контроля один залп титана в результате цепной реакции может уничтожить половину галактики с этим самым титаном. Но вот такие дела. И все эти уникальные симбиоты были в составе кристаллизованного 101-го Милитума, который упорно не хочет выходить во внешний мир. Честно говоря, они меня уже начали раздражать. Даже появилось желание высыпать их на ближайшую звезду, чтобы не выпендривались. Но я погасил этот порыв. 15 тысяч идеальных бойцов с ксеносами. Да, достание их, и где-то в далекой галактике, не путать с ДДГ, заплачет сам караул смерти. Только я их достать не могу. Потому что, видите ли, их командир против. А их командир страдает раздвоением личности и старинной неразделенной любовью, которая его, кстати, и погубила овечка беседовала с Артемисом в мое отсутствие, стараясь склонить его к сотрудничеству, и просила прекратить третировать Бонда. Но у Армы Артемиса была идея получше. Он решил завербовать овечку. Моя верная жена уже хотела фыркнуть и огреть на ей. Но тут он рассказал про последний титан. На недоуменный вопрос овечки. «Так все титаны же были уничтожены!» Артемис загадочно улыбнулся и ответил, что они все. Один титан находился в ремонте, когда 101 первый собирался вступить в свой последний бой со вторгнувшейся системой. Артемис посчитал, что битва при любом раскладе закончится первой победой, и титан погоды не сделает, поэтому он отогнал его и законсервировал на всякий случай, не решившись передать это ультимативное оружие в руки бюрократов из нового правительства. Вот за этот поступок я его был готов даже расцеловать. Милитум еще из кристаллов выпустил, гад. Дуся, кстати, отключила сама овечка, как будто на техобслуживание, облегчив задачу по захвату Артемису. Кстати, я, конечно, безумно рад, что старый арм пропитался духом слабоумия и отваги. Но вот слабоумия у него, похоже, было сильно больше. Он ткнул парализатором овечку, и та отключилась. Вот только нормальный здравомыслящий человек сразу бы понял, что это же неспроста. В обычном режиме овечка скорее переломала бы ему руку в трех местах, чем позволила коснуться себя этим оружием. А тросы она на спинку кровати для красоты повесила, чтобы я понервничал. Это она мне так сказала. Коза, то есть овца. Кстати, как выяснилось, 101-й Милитум воевал со Вселенной-3, которая после разгромного поражения с катастрофическими потерями убралась в Освоясе, где, видимо, и была поглощена Вселенной-1, превратившись в 13-ю. И уже снабженная знаниями и координатами, именно 13-я вернулась через некоторое время обратно, чтобы окончательно покорить свободный космос. Величественная машина разрешения под названием «Титан» так и осталась висеть в космосе. У меня нет слов, чтобы передать эту мощь и трепет, которую внушал этот реликт древней цивилизации. И пусть пока для меня он был просто куском железа, но рано или поздно я введу его в строй, как полноценную боевую единицу. И лучше это сделать рано. Мы забрали с него овечку и бонда Артемиса, и оставили титан до лучших времен, которые непременно скоро наступят. А с Артемисом нужно было в очередной раз разобраться. Честно говоря, этот капризный арм вызывал у меня сначала глухое, а сейчас уже и вполне открытое раздражение. Мало того, что он не оправдал мои ожидания по конкретному усилению моей армии тысячами симбиотов и уникальным стратегам, так он еще и гембель мне устроил на ровном месте. Бонда похитил и Паклю расстроил. В настоящее время он находился в прострации, пермомента меняясь сознанием с Бондом, видимо, пребывая в шоке от предательства своей, как он думал, любимой женщины. И мне его было совсем не жаль. Пряник мы попробовали, теперь будет исключительно кнут. Разъяренная Пакля жестко взяла его себе на воспитание, не брезгуя командным интерфейсом гадюки и обязалась сделать из него человека то есть Бонда, в ближайшее время. В противном случае она с ним разведется, а для развода попросит у овечки ее. На месте Бонда я бы превозмог эту древнюю истеричку у себя в голове. Овечная империя копила силы. По счастливой случайности Вселенная-7 пришла со стороны торговой республики и ее хозяина, Вселенная-1, 2, 3, 4, 5. Воевать на два фронта для предателей человечества было затруднительно. Но выбора у них особо не было. Ангелы и серые каннибалы проводили тотальную мобилизацию и кидали людей на амбразуры. После здравого обсуждения ситуации мы приняли решение приостановить активные действия с Торгрессом, перейдя в глухую оборону. Как было сказано, Вселенная 1, 2, 3, 4, 5 отчаянно отбивалась от Вселенной 7. Потому... На Восточном фронте, как назвал его Алекс, намекая на очевидность и неотвратимость нашей победы, было некоторое затишье. И да, неугомонный бывший ниндзя выяснил, что здание Сената Торговой Республики очень походило на известный Рейхстаг на далекой планете Земля. Глав-инквизитор уже флаг подготовил. Я видел краем глаза. Розовенькое полотнище. Вот только изображение я не успел разглядеть. Алекс сказал, что это будет менее сюрприз Не люблю сюрпризы. Особенно от Алекса. А еще мы постепенно усилились. Научники вместе с интектами интегрировали трофейные ядра, захваченные нами в процессе алко-превозмогания в нашу систему, и сейчас собирали по всей галактике осиротевшие цилиндры вместе с их черножопым населением. Наконец-то у нас появились работающие боевые станции. Более того, Принявшие свое поражение и подчиненные ядрам и своей новой системе, у меня появились свои собственные ангелы, которых Алекс тут же переименовал в Громозеки. Ведь какие это к хренам ангелы, если ангелы императора это его инквизиторы? ГГГ. Логично, чё? А еще, дабы не ударить в грязь лицом перед новыми и старыми подданными, розовенький Имперский был объявлен уникальным цветом гвардии императора. И для того, чтобы его заслужить, нужно было сотворить невиданные подвиги. Вообще-то, таким образом, мы скрыли катастрофический дефицит розовенькой краски, но обществу об этом знать не обязательно. Пускай превозмогают. Хе -хе -хе. В связи с последними событиями свадьбы откладывались, что несколько раздражало невест, но было воспринято ими в целом с пониманием. Единственное, что я, как император, по-быстрому расписал гадюку и клоуна, дабы наследник Лысого родился в законном браке. В качестве свадебного подарка им был преподнесен большой остров на дыни и титулы герцога и герцогини. Это была идея Маруси, одобренная и подхваченная Алексом. Как он сказал, «Пора окружать себя благодарной аристократией, чтобы в случае появления нового попаданца с далекой земли он чувствовал себя в своей тарелке в соответствии с каноном Бояра аниме Правда, тут же образовалась толпа просителей, требующих дать титулы и им. И в первых рядах находилась как раз зеленокожая братва, которые, кроме звания варбосса, ничего не знали. Однако им очень понравилась идея с фамильными гербами, про которые им рассказал дебил Алекс. Они с эскизами сразу пришли. И если розовенький броневичок Боди в окружении расчлененных трупов врага смотрелся еще более-менее, то наказатор хмурого, гордо торчащий из предмета наказания, был не очень эстетичен. Я развернул простителей и выдал им всем дежурную фишку. Титулы нужно заслужить, превозмогая, а не это вот все. Система Девни становилась все больше похожа на столичную планету. На второй планете, где расположились цеха, были уже полностью развернуты орбитальные верфи, которые начали серийное производство нового оружия эсминцев класса самурая и викинг. Имена придумывали мы вместе под розовенькой особой. Пафос лился у нас из ушей, а мы фонтанировали эпичными идеями. На удивление, протрезвев, мы оставили все как есть. Эсминец класса самурая был оборудован разрезателем вжухов, а викинг — их же разрывателем. Небольшие, по обычным меркам, корабли, снабженные оружием, еще недавно реликтовой, а сейчас уже вполне молодой расы, были сильным оружием. Служить на них мечтали все, без исключения флотские моей империи. Кроме исключительных ТТХ, они имели еще одно неоспоримое преимущество. Со стапелей они сходили уже расово о правильном розовеньком цвете. Кстати, после того, как мы задружились с интектами, мы собрали все сохранившиеся корабли в жухов. Их было не очень много, всего сотни с небольшим, но у каждого имелся слепок сознания НИИ, которые тут же были пересажены в живые подготовленные тела. И да, в Жухам был также выделен целый остров для размножения, в том числе и в целях безопасности. Ведь мохнатики не умели плавать, а учитывая скорость их размножения, ареал обитания будет искусственно ограничен территорией острова и они не смогут погрести под своими мохнатыми телами всю поверхность моей столичной планеты. «Какие планы на ближайшее время?» — лениво поинтересовался глав-инквизитор, потягивая чай вместо обычной алкашки. Заводы-то мы все еще восстанавливали. «Да там же мусорщики прилетели, требуют исполнения обещания, хотят обнести кладбище шаров и просят содействия». «Ну давай я сгоняю по-быстрому», — пожал плечами Алекс. — Да что ты, ячку очкую тебя одного отпускать? Страшно подумать, что ты там с этими энтузиастами от мусорной науки натворить можешь. Подозреваю, что от полной и сокрушительной победы до гибели галактики, от прорыва какого-нибудь хаоса. Не ссы, — Не прорвемся! прорвёмся, — друг, отхлебнул из кружки и скривился. — Как это люди пьют вообще? — Нормально пьют, — ответил я. — По крайней мере, на утро ничего не болит. «Но как они в этом случае превозмогают?» Иронично поднял бровь Алекс. «А им не нужно превозмогать. Они по плану воюют. Методично и неотвратимо». «Ересь!» — завопил друг. Я задумался. «И правда ересь. Как можно воевать без превозмогания?» «А я о чем?» — махнул кружка Алекс. «Без превозмогания даже книги не читают». «Какие книги?» — насторожился я. «Да так», — помахал в воздухе рукой главный инквизитор. «Разные книги». Позади меня открылась дверь, и к нам в комнату вошел сначала большой живот, а за ним уже сама министр обороны герцогиня Гадюка. «Понакрастинируйте», — поинтересовалась гадя с порога вместо приветствия. «Планируем», — обиделся я. За женой зашел генерал-губернатор столичной планеты Дыня герцог-клоун. «Даро, братва!» — очень по-аристократичному поприветствовал нас лысый друг. «И тебе привет!» — махнули головой мы. «У меня данные разведки, и они неутешительные», — с места в карьер взяла командующий. «Я бы удивился, если бы они были хорошими», — вздохнул я. «Ничто хорошее не может длиться вечно. Что там у нас?» «Вселенная 1, 2, 3, 4, 5 и Вселенная 7 заключили перемирие, и в данный момент их флоты объединяются и летят, угадайте, куда?» «Нахер», — предположил я. «Неправильный ответ», — покачала головой баба-гадя, даже не улыбнувшись. Они все летят к нам. Устранять, как они выразились, системный сбой. «Так меня еще никто не оскорблял!» — скривился Алекс. «Придется их наказывать». «Жестоко наказывать!» — продолжил клоун и счастливо улыбнулся. Предстояла хорошо понятная и всеми любимая заруба. Я оглядел их и тоже улыбнулся. «Мы им покажем настоящий системный сбой!» «Интересный фактик. Интекты с помощью человеческих научников разобрались с восстановлением популяции своей расы и массово выращивают новые тела, используя симбиоз своих знаний и тысячелетнего опыта людей. Получавшиеся эльфы были прекрасны. Сами мастера мозгокрудства, интекты вложили в своим подчиненным иммунитет к ментальному контролю, что очень понравилось главному инквизитору Вечной Империи. Костяк инквизиции составили именно эльфы, точнее эльфийки которых Алекс, по совету Илая, без затей назвал сестрами битвы». Правда, оставался один нерешенный вопрос. Главный инквизитор, карающий меч и несущий слово императора, был очень занят и почему-то никак не мог рассказать своей будущей супруге о том, что у него в инквизиции теперь бегают сисястры, остроухие бабы.